Глава 4 Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, Ибо суд у Господа жителями сей земли, Потому что нет ни истины, ни милосердия, Ни богопознания на земле. клятва и обман, убийство и воровство, И прелюбодейство крайне распространились, И кровопролитие следует за кровопролитием. Зато вас плачет земля сия, и могут все живущие на ней. Со зверями полевыми и птицами небесными даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты пойдешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу без слави. Грехами народа моего кормятся они, и беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытиться, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, И, благодействуя они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, И на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, Потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери вашей И прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невестах ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, -Гал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямое телиться упорен стал Израиль Посему будет ли теперь Господь пасти их Как Агнцев на пространном пастбище Привязался к идолам Ефреме. Оставь его Отвратительно пьянство их Совершенно предались блудодеянию Князья их любят постыдные Охватит их ветер своими крыльями И устыдятся они жертв своих